Глава 18. Возле императорского трона вдруг из ниоткуда возник вихрь, который, быстро уплотнившись, принял человеческую форму. Хм, мужскую форму. Как я понимаю, на бал прибыл очередной гость. Так как бал тематический, то, скорее всего, искатель невесты, и я думаю, это демон, слишком уж хорош собой, нечеловеческой хищной красотой. Высокие узкие черты лица — Мендалевидной формы глаза, волосы чисто белого цвета, длинные, костюм в бело-голубых тонах. «Что ты здесь делаешь?» — неожиданно грозно и гневно произнес император. Его раскатистый голос прокатился по залу. «Так-так, интересно. Гость-то незваный, похоже. Вглядываясь в демона, делаю на него запрос у эфира. Чтобы заполучить больше информации, желательно бы подойти ближе». При более близком контакте, как я уже заметила, можно узнать больше, но это потом узнать хотя бы, кто это. Я прямо чувствовала это незримое мгновение, когда на меня должна снизойти необходимая информация. И также я уловила момент, когда беловолосый демон неожиданно повернул резко голову в мою сторону. И всё. Никакой информации. А я словно на миг полностью заледенела. Но внешне ничего не изменилось, да и ощущение быстро прошло. Но вот демон до сих пор смотрит на меня с интересом. Но таким гастрономическим каким-то стало страшновато. Приветствую, Некшат. Я здесь за тем же, зачем и остальные демоны. С усмешкой ответил Белый, наконец отвернулся от меня, обратив взор на императора. Ни поклонов, ни соответствующих этикету приветствий, ни показательного почтения. Кто же ты такой? Делать повторный запрос не рискну. Ты не имеешь права. Это не твой отбор, и я тебя не приглашал. Артефакт отбора девушек для сильнейших демонов только один в мире. По всеобщему договору он в твоей империи, и воспользоваться им я имею полное право. Почему ты пришел именно сейчас? Ты избегал женить бы долгие годы. И почему, если уж решил найти себе девушку, не пришел раньше или через год, Для тебя мы бы устроили отдельный отбор, но нет. Ты заявляешься в самый разгар отбора моих сыновей. Я не планировал брать себе жену и в этом году, но... Кажется, сейчас на Белого с интересом смотрят все присутствующие в зале и ловят каждое его слово. И сам демон получает удовольствие от такого внимания, потому и тянет с ответом. «Мой оракул предсказал, что жену я должен выбрать среди участниц этого отбора. Поэтому, если ты мне откажешь, я объявлю войну империи». Император выглядит злым, а его сыновья, выйдя из зала, ждут его решения. Судя по мрачному спокойствию, на лицах готовы к любому исходу, в том числе и к войне. «Кажется, я знаю, кто это в гости пожаловал, без космических справок. Мироустройство ведь изучали на лекциях. Не иначе к нам сам король Севера пожаловал. Ну а что?» Можно же легко предположить, что это ледяной демон. Король там именно ледяной, достаточно молодой холостяк. Но ну, кто еще так запросто будет с императором разговаривать? Вообще Северное королевство уступает по размерам империи, но это вторая по величине независимая территория, на которой империя не рискует покуситься, да и сами по себе северные земли не самый лакомый кусок. Есть еще независимые острова и множество мелких королевств на юге, которые не покорены империи, кажется, только потому, что там правят родственники императорской семьи. Вот кажется мне еще, что этот демон мог бы прийти и не в разгар Бала, а до или после, чтобы наедине переговорить с императором о своем участии. Но нет, демонический характер. Император нехтя кивнул и поднял руку в знак того, что Бал должен продолжаться. Представляю, как Некшет сейчас зол, да и его сыновья тоже. Но почему-то никого не жалко, особенно не жалко Шеива. Заиграла музыка, возвещая о начале нового танца. «Почему-то меня не торопится приглашать. Невест вокруг демона разбирают, как горячие пирожки. Но вот оно, точнее он. Ко мне подошел Дэш, весело мне улыбнулся и с поклоном пригласил на танец. Краем глаза смотрю в сторону трона. Император и тот демон о чем-то между собой беседуют. Новый гость при этом хищно оглядывает зал, вальяжно развалившись на троне старшего принца. «Эй, я тут». Произнес Дэш, заметив, куда я смотрю, и в подтверждении своих слов резко закружил меня и ускорил темп танца. «Ну, как бал, нравится?» Я определённо кивнула. В объятиях огненного демона прямо жарко. Он словно горит там внутри. Живая печка. «Скажите, а кто этот новый демон?» «А ты сама не можешь ответить на этот вопрос?» «Мой дар молчит». «Странно, Кретер, повелитель северных земель». «Тот ещё завтра...» «При невестах я не ругаюсь». «Нет, мы все тут, конечно, не обладатели хорошего нрава и воспитания, но мой тебе совет. Раз уж всё так выходит, старайся держаться от него подальше. Это жестокая, мстительная ледяная глыба, никого и никогда не жалеющая. Я только посочувствую той, что станет его избранницей, королевой мёртвых снежных земель. Стужа, холод, бр. Во всяком случае, ситуация выгодна участницам отбора, которые действительно планировали выиграть». В этом отборе было сразу два призовых места, а теперь целых три. Шансов больше. А мне желательно было бы соблюсти баланс, чтобы вроде и мелькать, дабы не выгнали слишком рано, и не сильно выпячиваться, чтобы не стать чьей-то прихотью. Но с последним у меня проблемно. чего такая грустная, Оксана. Не надо переживать раньше времени. Кретор, скорее всего, будет появляться здесь редко, только в ключевые моменты отбора. Ваше высочество, скажите, а... В вашем поединке со старшим принцем кто-то выиграл? О, а ответ мне уже пришел. Было еще три поединка, оказывается, в разные дни. Сегодня утром был последний. И с небольшим перевесом победил старший принц. Поэтому сейчас Шиев в вольной форме и отдал такой приказ. Он победитель, Дэш не имеет права вмешиваться. Можете не отвечать. Тут же трапливо говорю я. Уже знаю. А в чем дело? Почему такой вопрос? Шиев уже как-то себя проявил? «Приказал?» Нехотя кивнула. Дэш покачал головой. «Вот не умеет он правильно общаться с дамами. Не переживай, с появлением кретора правило немного изменится. Он ведь тоже претендент и вряд ли захочет, чтобы потенциальных невест трогали уж тем более в приказном порядке склоняли к близости. С ним, как со мной, его уже не договорится. А если начнет выказывать интерес конкретно к тебе, и ледяной демон об этом узнает то король может назло заявить свои права на понравившуюся невесту. В общем, сложно сейчас будет. Во всяком случае, я собираюсь в будущем ни в коем случае не выказывать реального интереса к той или иной конкурсантке. Хм, то есть то, что мы с вами танцуем, означает, что реальной симпатии вы ко мне не испытываете? Я весело фыркнула. Ну так я же сказал, что в будущем, но в принципе... «Не пойми меня неправильно, но дорогу шею, раз уж ты его заинтересовала, я переходить не собираюсь. Подразнить, разжечь его интерес, расшевелить его после прошлого неудачного отбора — да. Помочь тебе немного, если совсем туго будет легко». «Вот, значит, как». Кивнула в знак того, что приняла информацию. «Кстати, если вдруг Шиев всё же резко перестанет к тебе приставать, то можно говорить о серьёзности его намерений». Весело заметил Дэш. «Да уж». «А можно небольшую просьбу? У меня соседка по комнате так мечтала о том, чтобы попасть в первую шестёрку на первом балу, потанцевать с принцами. Её зовут Карин. Получается, из-за меня она на этом вечере выпала из шестёрки. Не хочу наживать себе врагов среди тех, с кем живу рядом. Не затруднит ли вас, чтобы её утешить, потанцевать с ней следующий танец, понимая, что о многом прошу? Но она так старалась, только трудилась. Упорство ведь тоже может быть вознаграждено». «Да не вопрос». «Ну вот и здорово». Когда танец закончился и у меня появилась передышка, я решила все-таки поинтересоваться у эфира, что же было на прошлом отборе. Почему Шиев остался без жены? Ответ оказался неожиданным. Старший принц выбрал себе несколько претенденток на роль жены. Одну так и вовсе выделял настолько сильно, что можно было бы говорить о любви. Но вот главный шок. Артефакт забраковал всех выбранных принцем невест. Демон тьмы оказался настолько силен, что ни одна девушка не смогла бы стать продолжительницей его рода. Это не Шиев отказал невестам. Ему фактически пришлось всех отпустить после долгого тщательного отбора. Так-так, да, всех выбранных Шиевом невест, даже его особую любовь, разобрали придворные. Нет, люблю все-таки свой дар. Столько интересного можно узнать.